Уильям Моррис. Коммерческий успех высокого стиля. Новации 1860-1970-х годов не получили распространения в среде живописцев-академиков, продолжавших отдавать предпочтение незамысловатым и легким для восприятия сюжетам. Изображая детей, животных, пейзажи, популярные сцены из истории, они заведомо избирали художественный язык, понятный широкому слою любителей искусства. Их целью было не воспитание вкуса, а привлечение внимания зрителя. Это приводило к всё более узкой спецификации каждого жанра. Например, в рамках пейзажной живописи появились живописцы, писавшие исключительно времена года, такие как Джордж Викат Коул, Джозеф Фокухарстон или сельские виды, как Бенджамину Ильям Слидер. Изображая современную жизнь, одни художники отдавали предпочтение жизни светского общества, другие — сюжетам на социальные темы. И в конце XIX века некогда прогрессивная лондонская Королевская академия художеств превратилась в консервативное учреждение, далёкое от реальных процессов, происходящих в современном искусстве. Противостояние академизма с его идиллическими пейзажами, трогательными детишками и зверушками, вызывающими у зрителя узнавание и умиление, и будоражащей экзотики, которую привнесли в английское искусство художники круга прерафаэлитов, могло закончиться для них поражением и забвением. Формы, созданные талантом Рассети, могли остаться не более чем отдельными казусами и утонуть в массе подделок под средневековье. Чтобы превратить разрозненные художественные произведения в самостоятельное направление в искусстве, потребовалось вмешательство человека, способного решить проблему распространения стиля в кругу викторианской публики. Им стал Уильям Моррис, основатель коммерческой фирмы, выпускавшей предметы интерьерной декорации в стиле прерафаэлитизма на протяжении полувека. Сейчас это называют дизайном, но в середине викторианской эпохи такого понятия не существовало. Его ещё предстояло создать. Верный последователь теории Рёскина, Уильям Морис считал, что уродливая цивилизация превратила весь исторический прогресс в бессвязную нелепость, отделив труд от творчества, а искусство от ремесла. Социалист-утопист, он горячо выступал за всеобщий труд полезный и радостный, а ремесло ставил в ряд с изящными искусствами, стремясь повысить престиж ручного труда. Уильям Моррис разработал оригинальные идеи дизайна мебели и интерьеров на основе средневековых источников. К сожалению, утопичная идея Морриса об улучшении вкуса всего среднего класса так и не осуществилась. Однако он стал одним из пионеров нового дизайна, а его произведения, такие как сундук, украшенный маргаритками, выполненный по средневековым образцам и экспонировавшийся на выставке 1862 года, наглядно продемонстрировали возможные пути обновления английского искусства. Другим крупным дизайнером, рано обратившимся к поиску новых форм, стал Уильям Бёрджесс. В 1858-1859 годах он создал буфет в готическом духе, так называемый зеркальный буфет. Его передняя панель украшена росписями, выполненными Эдвардом Джоном Пойнтером. Центральную панель занимает сцена Битвы вина и пива, восходящая к традиционным средневековым сюжетам, если вспомнить Битву пасты и масленицы Брейгеля 1559 года. По бокам от центральной панели расположены две пары портретов. Причём на правой панели помещено изображение американского художника Джеймса Уитслера, повторяющее карандашный портрет Пойнтера 1858 года, выполненный в Париже. Уильям Морис искал способ исправить вкус современников и для начала решил представить английскому обывателю новую эстетику интерьера. В 1856 году Переехав в Лондон, Морис начал искать себя как дизайнер. Он поселился в комнатах на Red Lion Square, разделив их с Эдвардом Бёрн Джонсом. В этот период Морис начал проникаться новым для себя идеалом интерьера место, которое должно быть приличным, но не чересчур приличным. Само жилище на Red Lion Square носило определённый отпечаток хаоса, который составляли разбросанные старые доспехи, драпировки, гобелены, альбомы набросков. Здесь Морис получил представление о доме как об одушевлённом пространстве. К тому же на Red Lion Square и родилась идея рискованной комбинации уютного и героического, которая впоследствии, в зрелые годы художника, превратилась в единый декоративный стиль. 50-е годы XIX века для Морриса были периодом увлечения мебелью в стиле Барбаросса. Художник закупил для Red Lion Square целую серию крупных, шероховато отёсанных предметов, которые Рассети описал как ужасно средневековые столы и кресла, похожие на инкубов и суккубов. Морис Бёрн Джонс и Рассети расписали большие стеновые панели комнаты, дополнив интерьер мебелью в стиле барбароса. Она была довольно непрактична, но Морис, как дизайнер, добивался не комфорта, а декоративного эффекта, театральности. Среди первых дизайнерских попыток Мориса было два чрезвычайно важных эпизода. Оба стали для Мориса решающими и дали ему первый практический опыт. Работа по проекту наложения слоёв краски разумный, но тяготеющий к роскоши интерьерный дизайн, которому Морис позже отдал предпочтение в своей профессиональной практике. Первым было оформление Оксфордского зала дебатов летом 1857 года, а вторым стало строительство в 1859 году Красного дома в Бэксли-Хит. Гравств Кент, который был спроектирован при участии архитектора Филиппа Уэба, к женитьбе Мориссона на Джейн Бёртон. Это был сельский уголок, возвышавшийся над долиной Грей, в 3 милях от аббатства Вуд, с яблоневым и вишнёвым садом, словно созданный для уютного дома в старинном духе. В 1860 году Мориссы переехали в новое жилище, В отличие от привычной викторианской архитектуры, это было простое здание из крупных архитектурных объемов, построенное из обычного красного кирпича. В нем были использованы отдельные готизирующие детали, арки над окнами и воротами, в интерьерах открытые опорные конструкции в виде деревянных балок и перемычек. Балясин и перил были сделаны в виде высоких шпицев, А окна холла украшали витражи. Внутренний декор помещений заслуживает внимания как великолепный образец синтеза декоративно-прикладных искусств, но сама архитектура сооружения отнюдь не являлась находкой. Она была порождением тех объектов реставрации, которыми занимался Филиппо Эбб. Идеи некоторых деталей принадлежали известному архитектору Уильяму Баттерфилду, чьи работы вызывали восхищение Уэба. Многие черты Красного дома можно обнаружить у Баттерфилда задолго до начала сооружения дома Мוריса. Например, рёбра крыш, собранные в пучок на кровле главного здания, красный кирпич, готические арки и фонарь, многогранная башенка с окнами на вершине кровли. Здание, созданное Уэбом по заказу Морисса, не сделало шума в прессе и архитектурных журналах в тот год, когда было построено. но получила известность через 30-40 лет, когда прославился стиль Мориса и изделия его фирмы. Именно тогда Красный дом получил славу переломного момента в истории английской загородной архитектуры. Предметы мебели, ткачества, фурнитуры, которыми был украшен Красный дом, оказали большую услугу появившейся в 1861 году фирме Мориса. В этих вещах на практике воплотились идеи совмещения старинной эстетики и современной прагматичности, черты, благодаря которым Прерафаэлитам удалось завоевать художественный рынок. Дизайн помещений не был оригинален. В нём чувствовались отзвуки эклектики, но интерьеры выглядели экстравагантно и не похоже на типичное викторианское оформление комнат жилого дома. В некоторых помещениях, например, в салоне на первом этаже, стены были украшены фресками в духе средневековых миниатюр. Бёрнс Джонс писал, что сюжеты были взяты из любимых Сак и поэм Прерафаэлитов. Я начал картину из песни о Нибелунгах на внутренней стороне одной из законных ставней. А Морис рисовал темперой нижнюю часть картины о Сэре Дагреву из английского стихотворного романа 15 века Сэр Дагреву. Густые заросли попугаев и ленты с девизом, которым восхищался всю жизнь: "Если я могу". Речь идёт о девизе Яна ван Эйка, который в действительности означает: "Так хорошо, как я могу". Он работал изо всех сил, и благодаря ему комната стала выглядеть прекрасно. В других комнатах Моррис использовал обои с рисунком в виде растительных шпалер. Вскоре после переезда в Красный дом Уильям Моррис увлёкся изготовлением эскизов для обоев. Созданные им в те годы узоры из листьев и стеблей оказались настолько удачным, что впоследствии Морис не раз возвращался к нему, работая над дизайном обоев, текстиля и ковров. Растительные мотивы стали одними из самых распространённых. Многократно был использован вариант Шпалеры 1862, один из первых дизайнов, А затем вариант Жасминовые шпалеры 1868-1870, первый эскиз для обоев, выпущенных методом печатания. Драпировки и партьеры также нередко оформлялись в виде цветущих шпалер. Морис много экспериментировал в области техники ткачества во время проживания в Красном доме. Предполагая, что ткани, которыми пользуются в домашнем обиходе, должны быть мягкими, он не использовал шёлковую или металлизированную нить, но исключительно шерсть. Для дизайна Красного дома Морис создал два проекта тканых изделий: 12 гобеленов для столовой, украшенных женскими фигурами, а также саржевые занавеси для ванной комнаты, но они были закончены намного позднее. После его переезда в Кемскот-Мэнор таким образом на многих продаваемых фирмой Морис и Ко товарах можно видеть орнамент из переплетённых листьев, цветов и веток, найденный Морисом в начале 1860-х годов во время оформления Красного дома. Тот же узор виден и на печатных изданиях, оформленных в виде старинных манускриптов. Широкая растительная рама окружает текст. Для бизнеса Мориса такой орнамент стал настоящей находкой. Уильям Моррис многое вынужден был создавать самостоятельно. Так мебель пришлось делать вручную, поскольку подобрать готовую обстановку к подобному помещению оказалось невозможно. Филипп Уэб проектировал упрощённые без дробных деталей основательные формы, соответствующие представлениям о средневековом быте. Многие вещи не были украшены ничем, кроме своей простоты и прочности. Некоторые декорировались рисунками. Декор на панелях сундуков, столов, шкафов выполняли Бёрнс Джонс, Рассетти и сам Моррис. Образцом для рисунков при рафаэлитам служили старинные иллюминированные книги. Красный дом и работы по его оформлению были первым проявлением медиевизма Морриса. ученическим, ярким и очень романтичным. Своё удивительное семейное гнездо у Ильему Морису вскоре пришлось продать. В 1865 году он был вынужден снова переехать, на сей раз в Блумсбери, поближе к своей фирме. Фирма «Моррис, Маршал, Фолкнер и Ко», зарегистрированная в апреле 1861 года, в некотором роде была обязана своим существованием «Красному дому». Он был для начинающих бизнесменов чем-то вроде испытательного полигона и демонстрационной площадки. Дизайнерские работы, как выяснилось в ходе декорирования дома Моррисов, можно вести и вместе. Бёрн Джонс писал, И так выросла идея вложить наш совместный опыт в обслуживание покупателей. К тому же уменьшение стоимости акций и уменьшение доходов Морриса от медных копий в Корнуэле оказалось наилучшим стимулом для создания собственного дела. Фирма, как ее называли неофициально, состояла первоначально из семи партнеров, но самым творчески импульсивным был Моррис. Данте Габриэли Рассети и Форт Медокс Браун были уже известными художниками. Филипп Уэб был архитектором. Эдвард Бёрн Джонс как раз начинал карьеру в живописи. Чарльз Фолкнер был преподавателем математики. Питер Паул Маршал, он был принят в группу по рекомендации Брауна инженером и художником-любителем. С присущим молодости самомнением семеро молодых людей начали коммерческую авантюру, окончательной целью которой было ни много ни мало изменить общественное восприятие декоративного искусства Великобритании. Задача оказалась труднее, чем они ожидали. С самого начала они столкнулись с сильной конкуренцией упручившихся на рынке фирм. таких как Леверс и Бэраунд, Клейтон и Белл и Хитон, Батлер и Бэйн в витражном стекле, Скидмос и Хардмэнс в церковном инвентаре. Впоследствии Рассетти говорил, что Моррис Маршал Фолкнер и Ко была сплошной игрой в бизнес. Питер Пол Маршал был алкоголиком и, вероятно, не имел большого состояния, как не был и надежным сотрудником. Эдвард Бёрнс Джонс всю жизнь страдал от безденежья, и его расстраивал тот факт, что каждая фирма должна платить работникам-исполнителям и техническому персоналу. Бёрнс Джонс нуждался в хорошей работе и стабильном доходе. Ему не подходило членство в прогрессивном клубе на общественных началах. Не похоже, что и практичный Медокс Браун отдавал много времени случайному деловому концерну, так и ранично описанному Расетти. Но вскоре у фирмы появилась возможность показать себя. В 1862 году, когда открылась международная выставка в Саут-Кенсингтоне, часть выставки, посвящённая дизайнерской продукции в стиле средневекового возрождения, получила название Medieval Court, Средневековый двор. На выставке экспонировались в основном предметы, созданные известными художниками, работающими в духе средневекового возрождения. Беспорные мастера отдали свою энергию на развитие нового в искусстве. писал The Civil Engineer and Architect Journal. Нельзя найти ни единого недостатка у таких художников, как Рассети и прочих применивших свои таланты к дизайну предметов быта. Поэтому сразу после входа в средневековый двор глаз оказывается в плену у этих вещей: алтарных композиций, драпировок, сервантов, комодов, диванов, стульев, столов, книжных шкафов. Когда стали появляться положительные отзывы, совладельцы Морис Маршал и Фолкнер и Ко, собравшись на совещании 14 января 1863 года, решили извлечь максимальную пользу из симпатий публики и критики. В результате был выпущен каталог предлагаемых товаров для потенциальных покупателей. Фирма «Маршал Моррис и Ко» Ассоциация художников и архитекторов открыла свой магазин на Рейт-Лайон-Сквер, изделия в духе итальянских художников, таких как Джотто в средневековой манере. Ассортимент в это время концентрировался на типах оформительской продукции, опробованных для Красного дома, стены, росписи и шитьё, а также столовая посуда и фурнитура. Каслс Иллюстритэд Экзибитор неодобрительно заметил, прерофа и элитизм скатился от искусства к мануфактуре. Но этот шаг позволил Морису и его партнёрам оказать влияние на широкую публику, а также на многие профессиональные издания, в частности на The Ecclesia Logist. Этот журнал восхищался прерофами элитами и отмечал, что Оксфордские фрески были важным шагом в нужном направлении. Ни один обозреватель не станет противоречить утверждению, что эта часть средневекового двора, оформленная фирмой Мориса, указывает верный путь и обещает последующий рост прикладного искусства.